От кремниевых орудий первобытной эпохи к современной индустриальной цепочке. Перейдём теперь ко второму разделу экономическому развитию. И здесь цель антропологии заключается в том, чтобы продемонстрировать различные модели, побудить нас задуматься над собственными и в конце концов, может быть, их пересмотреть. В последние годы разгорелся спор, затрагивающий равно антропологию и экономику. Применимы ли основные экономические законы ко всем обществам или только к тем, которые функционируют в условиях рыночной экономики, подобно нашим? В обществах древности, крестьянских обществах недавнего прошлого и современности, и в тех, которые сейчас изучает антропология, экономическая сторона жизни, как правило, неотделима от всех остальных. Экономическую деятельность членов этих обществ нельзя свести к расчету, производимому с единственной целью максимизировать доходы и минимизировать убытки. Работа является не только способом получить прибыль, возможно, её главный смысл завоевать авторитеты и приумножить благо общины. Действия, которые с нашей точки зрения носят чисто экономический характер, отражают одновременно технологические, культурные, социальные и религиозные принципы жизни общины. Не то же ли мы видим у себя хотя бы и в малой степени? Если бы вся деятельность рыночных обществ велась по экономическим законам, то экономика была бы настоящей наукой, позволяющей предвидеть и действовать соответственно, а это явно не так. Даже в те сферы, которые регулируются, казалось бы, только экономически, вмешиваются другие факторы и заставляют экономику отступить. Другое дело, что они заслонены мнимой рациональностью, и как раз исследование обществ, в которых они играют более важную роль, помогает нам их выявить. Что же обнаруживают эти общества? Во-первых, как ни странно, высокую способность решать проблемы производства, даже в доисторическую эпоху, люди вели масштабную производственную деятельность. Во Франции, Бельгии, Голландии, Англии известной территории площадью до нескольких десятков гектаров, изрытые шахтами для добычи кремня, в которых люди работали сотнями предположительно, в бригадах. Кремниевая галька проходила через мастерские, различавшиеся по виду деятельности так же, как звенья современной индустриальной цепочки. В одних мастерских камень обтесывали, в других готовили отщепы, в третьих заготовки обрабатывали, придавая им форму шахтерской кирки, молотка, топора и тому подобное. Это были центры добывающей и обрабатывающей промышленности, которые экспортировали свою продукцию на сотни километров вокруг, что предполагает существование хорошо организованной системы торговли. Антропология представляет нам свидетельство того же порядка. Уже давно ставился вопрос, как многочисленные племена, чей труд использовался для строительства городов и других сооружений майя в Мексике, и Центральной Америке, могли жить на том же месте, где работали, питаясь только за счет мелких и разрозненных семейных земледельческих хозяйств, как современные крестьяне майя. Благодаря фотографиям, сделанным совсем недавно, с борта самолета и со спутника. Мы узнали, что на землях Май и в других регионах Южной Америки, Венесуэле, Колумбии, Боливии существовали весьма совершенные системы земледелия. Колумбийские, например, восходят к периоду от начала новой эры до VII века, к концу которого она охватывала 200 тысяч гектаров затопляемых земель, где были прорыты тысячи дренажных каналов. На искусственных возвышенностях между ними возделывали землю. В сочетании с рыбы, водившейся в каналах хозяйство интенсивного типа могли прокормить более одной тысячи человек на квадратный километр. В то же время антропология раскрывает парадокс. Наряду с яркими проявлениями, говоря о современном языком идеологии максимальной продуктивности, существуют и прямо им противоположные те же самые, да и другие народы применяют контрмеры для ограничения своей продуктивности. В Африке, Австралии, Пулинезии, Америке эти функции исполняет специальный руководитель, служитель культа или полицейское подразделение, уполномоченный устанавливать начало и продолжительность периода охоты, рыбной ловли и сбора плодов в дикой природе. Широко распространенная вера в то, что у каждого вида животных и растений есть хозяин, дух, который может покарать за избыточную эксплуатацию, уменьшает вероятность таких попыток. Большое количество ритуальных предписаний и табу делает охоту, рыболовство и собирательство ответственными занятиями, которые чреваты серьезными последствиями и требуют осторожного и обдуманного поведения. Таким образом, с экономической точки зрения общество на том или ином уровне демонстрирует свою неоднородность. Единой модели экономической деятельности не существует. Изученные антропологами способы производства, собирательства, охота, фермерская деятельность, огородничество, полеводство, ремесла обусловливают типы ведения хозяйства и трудно считать их фазами развития одной модели, вершина которой наша собственная модель, как это пытались делать раньше. Лучше всего это показывают современные дискуссии о зарождении, роли и последствиях земледелия. Во многих отношениях оно прогрессивно, так как увеличивает количество пищи на единицу времени и пространства, стимулирует демографический рост, повышает плотность населения. Одновременно расширяется сфера обитания и приумножается численность общества. С другой стороны, оно и реагрессивно. В первой лекции я показал, что оно обедняет рацион, ограничивая его рядом продуктов с высокой калорийностью, но низкой питательной ценностью. Его результаты не всегда надежны. Достаточно одного плохого урожая, чтобы начался голод. При этом оно требует большей затраты труда. Кроме того, возможно, развитие земледелия способствовало росту инфекционных заболеваний, на что косвенно указывает совпадение места и времени распространения земледелия и малярии в Африке. Итак, первое, что надо усвоить об экономике, исходя из данных антропологии, формы экономической деятельности разнообразны, единой для всех не существует, и их нельзя разместить последовательно на одной шкале. Скорее они представляют собой возможные варианты решений. У каждого есть свои преимущества, но за них придется платить. Нам не просто встроиться в такую систему координат, поскольку мы игнорируем один очевидный факт. Считаете общество отсталыми или слаборазвитыми, а такими они предстали перед нами в XIX веке, когда мы завязали с ними контакты. Мы забываем, что это обломки прежних обществ, разрушенных в результате потрясений, которые мы же сами и вызвали. прямо или косвенно. Ведь именно жадная эксплуатация ресурсов экзотических стран и их жителей между XVI и XIX веками позволила западному миру сделать рывок вперед. Индустриальная цивилизация отстраняется от так называемых отсталых обществ главным образом потому, что видит в них плод своей деятельности, но в таком невыгодном свете, что не хочет его признавать. Кажущаяся простота и пассивность этих обществ не органически им присущие свойства, а скорее результат нашего воздействия в давние времена. Мы снова навязываем себя обществом, которые уже были разорены, чтобы на их руинах могла родиться и вырасти западная цивилизация. Взявшись решать проблемы индустриализации слаборазвитых стран, Она поначалу увидела искаженную, как бы застывшую в веках картину разрушений, которые сама же и спровоцировала, чтобы выжить. Завезенные белым человеком болезни, против которых у местного населения не было иммунитета, стерли с лица земли целое общество. Даже в наиболее отдаленных уголках планеты, где, казалось бы, могли сохраниться общества, не затронутые болезнями, Иногда еще за десятки лет до прихода европейцев производили опустошение патогенные микробы, путешествующие с невероятной скоростью. То же самое можно сказать о сырье и технологиях. Некоторым обществам Австралии внедрение железных топоров облегчило и упростило и работу, и экономическую деятельность, но их традиционная культура потерпела крах. Сейчас нет времени вдаваться в детали, но по целому комплексу причин знакомства с металлическими орудиями труда повлекло за собой упадок экономических, социальных и религиозных институтов, связанных с получением и передачей каменных топоров. Так, в виде поддержанных или поврежденных орудий труда иной раз, неузнаваемых осколков железо продвигается быстрее и дальше, чем люди, благодаря войнам, бракам и торговому обмену.